Елизавета дворецкая княгиня Ольга огненные птицы Часть первая В последний миг маломир все понял на свою беду Уж лучше бы он ушел к дедам в светлый выре с тем чувством победного ликования, с каким пировал на свежей могиле врага. Без этого смертного ужаса. Ингорева вдова, Ольга, сидела напротив маломира, будто лебедь вся в белом. Лицо ее застывшее, бесстрастное, было почти таким же бледным, как обвивавший голову и шею белый шелковый угроз. Лишь отблески костра бросали на ее одежду красные пятна. Причитала она немного, ровно столько, сколько нужно по обычаю. Маломеры и другие деревские нарочитые мужи, приглашенные киевской княгиней на опоминальную страву по ее супругу, увидели в этом добрый знак. Она оставляет в прошлом свое первое замужество и готова подумать о новом. Да и что ей остается? Муж погиб, Киеву грозит война с деревской землей». Сын Ольги еще отрок, да и сидит где-то на дальнем краю света. Свенельд, столько лет правивший на берегах Ужа, мертв. В смерти Свенельда древляне были неповинны, и у Маломира, казалось бы, не имелось особых причин опасаться его старшего сына. Местина Свенельдич сейчас держался как друг. Подсел к нему, сам наливал меда, взяв в кувшин у кого-то из Ольгиных отроков, Длинным боевым ножом с белой костяной рукоятью доставал с блюда кусок жареного мяса, наколов на острие, подал маломиру на куске хлеба, а киевский отрок, почтительно склонившись, держал перед ним солонку, да не простую, а из чистого серебра. Поминальную страву готовят единую для живых и мертвых, но мертвые не употребляют соли, поэтому живые свою часть солят уже прямо перед едой. Ольга привезла из Киева целый воз дорогой посуды и утвари. Деревские старейшины дивились, разглядывая поливные кувшины и расписные блюда, где олени, где птицы, где рыбы или даже пятнистый зверь парт, серебряные с позолотой, с резьбой, с самоцветами чаши и кубки, частью купленные у греков, но в большинстве взятые как добыча из греческого царства еще десять лет назад. Вот как киевские князья живут, собирая дань с десятка племен и торгуя со всем белым светом. Разгорелись глаза, невольно думалось, скоро все эти диковины золотого царства будут наши. А какие припасы привезла Ингорева вдова: бычка, свиней, овец, кур без счета, печеный хлеб, крупа для каши, мука для блинов коробами, пиво, стоял и мед и красное греческое вино бочонками и все это лилось рекой в подставленные кубки. Древляне едва успевали опустошать их. Местина поднял свой кубок, тоже серебряный, навстречу кубку Маламира, снова предлагая выпить вместе. Кубок он держал в левой руке, а правой, почти по родственному, приобнимал Маламира за плечи. Нарочитые мужи рядом уже тянули свадебную песню. В их мыслях свадьба Маламира с Ингоревой и вдовой была совсем близка. Маломир отпил, опустил кубок, повернул голову к местине. Вот так. Он с трудом собирался с мыслями, но хотел непременно сказать то, что вертелось на уме. Подловили мы лебедь белую. Он кивнул на Ольгу. Та подняла голову и посмотрела прямо на него, хотя едва ли могла расслышать эти слова в нестройном шуме попойки. Верно же? Маломир взглянул на местину. «Был ты мне раз с ватом, с Олеговной другой раз будешь». «Истовое, твое слово!» — улыбнулся тот, и жесткое лицо его от улыбки сделалось ясным и привлекательным, будто солнце. Лишь взгляд серых глаз при огне почти черных вдруг изменился, и из дружелюбного он стал сосредоточенным и безжалостным. В этот миг Маламир все понял». Понял, что совершил ужасную, непоправимую ошибку, когда согласился пировать на этой страве по своему врагу. Когда сел на кошмы у подножия свежей могильной насыпи вместе с русами, уже второе поколение непримиримыми врагами деревского рода. Зеленая лужайка обернулась губительной топью. Но ты уже по плечи в ней, и не то что выбраться крикнуть не сумеешь. Но сделать он ничего не успел. Не сумел даже увидеть, как кубок Местины покатился по земле, а его место в руке занял скромосакс с рукоятью белой кости. Лишь ощутил сильный удар под дых, но не понял, что удар нанесен клинком. В глазах потемнело, и вместе с пронзительной болью навалилась черная бездна. Тьма поглотила лицо Местины с безжалостной сосредоточенностью в глазах. Тот смотрел уже отстраненно, никак на живого человека как на бревно или камень под ногами. Свенильдич старший выдернул нож, и Маломир свалился лицом вниз ему под ноги прямо на блюдо с остатками жертвенного мяса. Пение смолкло, со всех сторон зазвучали крики, Местинов скинул правую руку и ловко подхватил в воздухе рукоять меча, брошенного ему отроком оружничем. Мечи и секиры были в последнем бочонке вместо пива, и он сам неприметно подал знак, что пора ее вскрывать. И тут же обрушил клинок на шею еще кого-то из древлян, сидевшего с другой стороны. Кровь потекла по кошмам, красные лужи стали расползаться между блюдами, упавшими кубками, краюхами хлеба, полуобглоданными костями. Древляне почти не сопротивлялись». Уже сильно пьяные, объевшиеся, соловелые, они не имели при себе оружия, кроме коротких поясных ножей. Иные уже дремали, привалившись к плечу соседа или прикорнув на земле. Клинок секиры в руках Ольгиных отроков или меч кого-то из телохранителей Местины делали их сон вечным. Другие, едва успев скинуть голову, привстать, получали лезвием по незащищенному черепу, по шее, по плечам, Умирали, даже не успев понять, что происходит. Перепрыгивая через мертвых и умирающих, русы без задержки обрушивались на нового врага. Числом они уступали древлянам более чем втрое. Маломира сопровождали около полусотни деревских нарочитых мужей с родичами, а Ольга привезла неполных два десятка отроков, чтобы служить им на перу. В сместиной было четверо оружников-телохранителей, мужчине такого рода и положения не к лицу показываются без них. И вот уже у них, трезвых и стремительных, оказалось у каждого на счету по двое-трое убитых древлян. Среди кровавого буйства Ольга оставалась неподвижной. Сидела на прежнем месте, сложив руки на коленях, лишь прикрывала глаза, когда клинок проносился почти вблизи ее головы или чье-то тело падало пообок. И думала, если я сейчас умру, то буду знать, что исполнила свой долг. Без стыда взгляну Ингвару в глаза. Страха не было. Главный страх, что гибель мужа приведет к скорому крушению всей созданной их браком державы, оставит ее сына без наследия, погубит славу и завоевание предшественников, привел ее сюда. И вот она сумела нанести удар. Отомстила за мужа, спасла честь рода, с этим не стыдно умирать. А для дальнейшего у нее есть сын, Святославу тринадцать. он уже мужчина и получил меч. Местина заранее велел Эльге во время боя оставаться на месте, чтобы случайно не попасть кому-нибудь под руку. Поначалу он настаивал, чтобы она ушла от могильной насыпи до того, как все начнется, но она отказалась. «Если я исчезну с глаз древляне не насторожаться. Пока я среди них, они будут спокойно пить и радоваться своей победе. И я, я хочу видеть, как мой муж будет отомщен». Она сказала это твердо как о продуманном деле, и Мистина не стал спорить. Он боялся за нее, но сейчас не смел возражать. Только-только она вернула ему часть прежнего доверия, и оно казалось ему слабым и хрупким, как едва проклюнувшийся огонек на полоске бересты, раздутый из искры. Она хотя бы снова верит, что он на ее стороне. Пусть будет, как она хочет. «Я не могу этого сделать сама», — она взглянула на него почти с мольбой. «Но я хочу видеть, как это сделаете вы». «Это сделаешь ты», — говорил ее взгляд. «И то, что она доверила его рукам их общую месть, Местина принимал как величайшую награду. Вручи она теперь ему всю дань деревскую, это пыль перед этим священным правом». «Будь по-твоему», — Местина склонил голову. «И ты не с чужих слов будешь знать, что я... Что я не предатель». Хотел он сказать, но не мог вымолвить это слово, как будто услышав его, Эльга еще могла передумать. Вдруг еще одна женщина, тоже одетая в белое, с криком бросилась к ногам Эльги. Она не смела поднять головы и прижималась лицом к подолу киевской княгини, будто дитя, прячущееся в коленях матери. Впервые шевельнувшись, Эльга положила руку ей на плечо. «Не то пытаясь удержать на месте, не то обещая, если мы умрем, то умрем вместе». Это была ее внучатая племянница, Предслава Олеговна, княгиня Деревская. Ее муж Владислав оставался с их детьми в Искоростине, а она приехала с его дядей и соправителем, Маломиром на эту страву по Ингвару. Он приходился родным братом ее матери. Восемь лет назад брак Предславы с Владиславом был заключен в надежде на мир между Русью и древлянами, и вот к чему привели все усилия. Ингвар мертв. Маломир мертв, и само небо кровавым дождем падало на голову 22-летней княгини. Когда предславу подняли, уже все было кончено. Стихли крики и предсмертные вопли, треск посуды под ногами. Везде вокруг могильной насыпи в повалку лежали тела в нарядной крашеной одежде. Деревские передние мужи оделись в лучшее ради торжества над своим врагом, а теперь предстанут в этом перед госпожой Нави Мареной и могучим Трояном Волосом, супругом ее. Кияни Ольгиной дружины явились сюда в белой печальной одежде, и теперь эта белизна у каждого, не исключая и женщин, оказалась густо окрашенной деревской кровью. «Славуня, вставай!» — Эльга обняла предславу, не давая ей вновь упасть. Бедняжку не держали ноги. «Опомнись! Все кончено! Эй, дайте кто-нибудь воды! Причитать некогда, ехать пора, потом поплачешь. В седле сможешь держаться? Или найти кого, чтобы тебя везли?» Один из оружников Местины с готовностью сделал шаг вперед. Датчанин Алден ждал поблизости на случай, если младшей из двух княгинь понадобится помощь. «Нет, я не поеду с вами», — предслава говорила с трудом, подавляя рыдание и судорожно сглатывая. Дикое потрясение не давало ей даже заплакать. «Куда же я? Мне домой надо. Выскоростень». «Ты хочешь вернуться?» — Эльга нахмурилась. «К чему ты теперь будешь им кровным врагом? Поедем со мной, тебе же безопаснее». «А дети?» — предслова отчасти взяла себя в руки и взглянула ей в лицо. «Они же дома остались. Куда я от них уеду? Что с ними будет без меня?» «А что будет с ними и с тобой?» — мысленно ответила Эльбия и вопросительно взглянула на Мистину. Он как раз подошел к ним. Меч его уже был вытерт и убран в ножны на плечевом ремне. Белый кафтан от крови стал черно-красным. Первое пятно от той струи, что упало ему на грудь, когда он выдернул клинок из груди маломира, уже скрылось под новыми потеками и брызгами. Лицо его без слов говорило, медлить нельзя. Малой княгининой дружине предстояло сделать два конных перехода по чужой враждебной земле. «Она не хочет ехать», — сказала ему Элька. «Но как я могу ее здесь оставить?» «Она их княгиня, и муж ее жив», — напомнил Мистина. И если она не хочет ехать, прикажи, она уедет. Он кивнул и взглянул на стоявшего вблизи Алдена. «Нет, не неволь меня, я должна вернуться к детям», предслава умоляюще вцепилась в руку Элики. У нее стучали зубы. Она еще не осознала всех возможных последствий избояща на Страве, но стремление быть с детьми и оберегать их побеждало и ужас, и разум. Местина сделал Эльге знак глазами «лучше заберем ее», хотел он сказать, и Эльга с облегчением отметила, что вновь понимает его без слов, будто и не было этой разлуки, когда он по неволе сидел в деревской земле и даже делал вид, будто держит руку ее мятежных владык, а она напрасно ждала его в Киеве, не в силах опровергнуть наветы. «К чему не волить?» Эльга вздохнула. «Всякому своя судьба, если ты уверена, но пойми». Она взяла Предславу за плечи. «Если мы сейчас разойдемся, я больше ничего не смогу для тебя сделать, никак помочь, пока... Пусть, но я сама в Киеве умру, если буду знать, что чада мои там одни среди чужих. Поехали!» Местина взял Эльгу за локоть, собираясь вести с могильной насыпи к лошадям. «Время дорого». Эльга обняла Предславу на прощание. Местина бегло поцеловал ее. До замужества Предслава росла в доме его отца. Но мысли его уже были от нее далеко. Она выбрала свою дорогу, а ему предстоял еще долгий путь по своей. Местино увел Эльгу, подсадил в седло. Его и Эльгины отроки спешно рассаживались по коням, перекрикивались десятки и проверяя своих людей и докладывая о готовности в путь. Предслава одна оставалась близ свежей насыпи. Из живых одна. Она стояла, бессильно уронив руки и глядя вслед быстро удалявшейся дружине. Вскоре Киян поглотила ночная тьма, и лишь грохот копыт еще отдавался над лугом, на дороге вдоль речки и ржи. Но вот затих и он, и наступила тишина, будто сама жизнь умчалась прочь от нее навеки. Из сотни дышащих, говорящих, поющих, смеющихся людей осталась лишь предслава. Не верилось, что совсем недавно в сумерках здесь звучали голоса, Звенели кубки, рокотали струны гусли и смыков. Полсотни мертвецов усеивали землю вокруг нее, и она не знала, как выйти из их кольца, ни на кого не наступив. Мертвецы будто взяли ее в полон, и ей хотелось кричать вслед уехавшим, молить, чтобы вывели ее из этого жуткого круга, но поздно кричать. Она выбрала свою судьбу, как и маломир, когда вздумал свататься к вдове, погубленного его руками ингаря Киевского. Как вся земля деревская, что надеялась этим убийством вернуть себе давно утраченную свободу. Эти реки крови, что стекали на свежую могильную землю, пролил лишь первый взмах киевского меча. Вслед за ним поднимутся еще тысячи клинков, и удара их не отвратить никому. Младший сын Свенельда, Люд, плохие новости узнал в Витичеве. Еще на пристани, пока люди выгружались из лодей, здоровые с торморовыми отроками, он заметил, местные как-то странно на него поглядывают. Кто-то из здешних оживленно что-то рассказывал прямо у сходней, послышались изумленные восклицания. Люд хотел подойти, но, кручай торморов Тиун тронул его за плечо. — А ты, Свенельдич, к боярину ступай. «Велел сразу, как сладий сойдешь, к нему тебе идти». Люд обернулся и увидел Бернишу, одного из торморовых телохранителей. Тот кивнул, приветствуя его, и сделал знак «Пойдем!». Встречные таращили на него глаза, не то удивленно, не то опасливо. Под этими взглядами Люд невольно чувствовал себя выходцем с того света. «Так бывает, встречают чужаков в разных глухих углах, но не в Витичеве же» крепости, где живет половина большой княжеской дружины и где купеческие обозы в Царьград и сам край проходят по шесть раз в год. У меня что, хвост вырос? Пробовал шутить Люд, но берниши не засмеялся, а только покрутил головой. Все это было очень странно. Никто даже не спросил у него о новостях греческого царства, как обычно бывает, когда царьградский обоз возвращается сперва в Витичев, а потом в Киев. Оглянувшись от ворот, Люд увидел на пристани улодей своих спутников-купцов. Они стояли кружком и слушали, о чем им повествует кручай. Вместо того, чтобы самим рассказывать, как там Царьград, как болгарское царство, как уличи, печенеги, как прошли пороги, что купили да почем. Не окрестился там, невесту себе не раздобыл за морем. Шутливо спрашивали его в последние годы два. Дочерей царевых не видал. Сегодня не спрашивали ни о чем. Воевода Тормор ждал в Гриднице. Его, одного из ближайших приятелей отца, Люд знал с раннего детства, и хотя княжья служба развела бояр, одного к древлянам на запад, другого в крепость, на юг от Киева, тем не менее они виделись несколько раз в год, на перах у князя или когда случался поход. Тормор, сын Руалда, одного из бояр Олега Вещего, рослый мужчина, был украшением и иратного поля, и княжеских перов с ясным лицом, густыми, красиво лежащими русыми волосами и такой же густой, окладистой, но рыжей бородой. Немного близко посаженные глаза придавали ему озабоченный вид. И в волосах, и в бороде его уже белела седина, но Люд, привыкший к нему с детства, заметил ее только сейчас. Наверное, потому что серые глаза воды смотрели на него с непривычной суровостью. «Будь жив, Свенельдич!» Тормор встал. Сделал несколько шагов ему навстречу и обнял. Но, несмотря на это теплое приветствие, Люд видел, боярин как будто смущен этой встречей, не знает, как держаться, будто ему вместо давно знакомого парня явилась птица Сирен. «Как у вас?» — продолжал Тормор. «Как съездили? Все живы?» «Слава богам, а как здесь? От отца что слышно?» Едва задав этот вопрос, Люд заметил, как Тормор переменился в лице. Давно зревшее беспокойство захлестнуло душу. «Садись!» — Тормор кивнул ему на скамью возле своего хозяйского сидения. «Ничего еще не слышал?» «Ничего такого нет!» — подавляя тревогу, ответил Люд. «Что случилось-то?» Тормор глубоко втянул воздух и опустил широкие ладони на колени, будто отталкивался перед прыжком. «Держись, Свенильдич!» Он глянул на люто, словно пытаясь взглядом передать ему твердости. «Осиротел ты. И мы все тоже. Твой отец погиб. На лову его медведь заломал, вскоре после купалей. А как приспела осень, князь наш, Ингарь. Убит был древлянами. По зимнему пути будет у нас поход в дерева. Княгини и брат твой уже велели дружину готовить. С поляны то оратников собираем». В один миг узнать о смерти и отца и князя — это было слишком много для парня неполных восемнадцати лет. В ушах звенела кровь бросилась в лицо, загорелись даже уши. Люд сидел, будто секирой по шлему получив. Мысленно повторял услышанное и пытался уразуметь значение этих понятных слов. Отец погиб на лаву. А князя убили древляне. Будет поход. В груди нарастала боль, смешанная с ужасом. Люд любил своего отца. Свенельд не отличался отеческой нежностью, но к младшему сыну был строг и справедлив, а какой еще надо доброты. Главное, растил и воспитывал его для важных дел, а не для возни по хозяйству, что было обычной долей для детей-челединок. Это его товары, деревскую дань. Люд уже года три возил в Царьград продавать. В голове грохотало, как будто там сталкивались грозовые тучи. Боль потери, страх перед неизбежными и грозными переменами для него самого и для всей земли русской. Ведь сын Ингвара Святослав еще отрок всего год как меч получил. Кто теперь станет вождем Руси? Кто будет править огромной державой, раскинувшейся от низови Волхова до устья Днестра? — Ты немедли, добавил Тормор, глядя на него с сочувствием. — Брат, небось, ждет тебя. — А он как? с трудом выговорил Люд. «Да, вернулся, наконец. Я видел его три дня тому. Княгиня его привезла назад, как ездила на могилу Ингореву. А до того его все лето в Киеве не видали и болтали всякое. Какое всякое? Да будто бы его древляне хотели на свою сторону перетянуть и против князя биться заставить». «Что?» Люд вытаращил глаза. «Они охренели?» Это было все равно, что попытаться заставить орла жить в болоте и питаться пиявками. Местина Свенельдич, старший сводный брат Люта, с детства был побратимом Ингвара и ближайшим его соратником. Заставить его выступить против князя все равно, что поссорить Ингвара с его собственной правой рукой. «Я об этом мало что знаю». Тормор нахмурился, не желая углубляться в слухи и порочащие сплетни. «Языком зря трепать не хочу». Поезжай в Киев, там все узнаешь». До Киева оставалось два перехода по реке. Или один конный, если и кони всадник хороши. Но не гнать же среди ночи. Уехать раньше завтрашнего дня было нельзя. И Люд остался, как обычно, ночевать, но почти не спал. В дружинной избе было непривычно тихо. Придавленные тревожными новостями отроки почти не болтали, а поели и улеглись спать. Все знали, что завтра придется приналечь на весла. Ольбран, старший над всей дружиной, долго еще толковал с купцами и своими ближними оружниками, но и когда они улеглись, на палатях слышалось беспокойное перешептывание. Севладом отцовым купцом, своим обычным спутником в торговых поездках, Люд почти не говорил, тот тоже был потрясен новостями, но что толку строить догадки, ничего толком не зная. Все заботы вчерашнего дня, выгоды покупок и продаж, заготовленные близким подарки — Ожидание семейных новостей, дорожные приключения, происшествия на торгу и ругань с Пантелейманом, царевым мужем, представленным следить, чтобы русы покупали только разрешенные к заморской продаже виды паволок и только в установленном размере. И как им перед отъездом пытались сучить гнилые канаты, все забылось, развеялось. То, что ждало впереди, было гораздо важнее. Чем больше люд свыкался с мыслью о смерти отца, тем сильнее делалась боль в груди. Брови ломило, но он только жмурился, не в силах облегчить душу слезами. Он никогда не видел, чтобы мужчины плакали, и сам отучился от этого дела за много лет до того, как ему вручили настоящую секиру. Получить меч сыну Челидинки просто так, потому что исполнилось двенадцать, было нельзя. Меч такому, как он, требовалось заслужить. Он знал это с детства. Ревут только бабы и холопы говорил ему еще дитя Свенельд: «В тебе моя кровь датских конунгов, но от матери тебе досталась холопья кровь. Посмотрим, что победит. Норны решают, кем человеку родиться, но кем ты себя покажешь, зависит от тебя». Люд знал, кем он хочет себя показать. Он посчитал бы, что опозорил отца и брата, если бы позволил холопьей кровью взять в нем вверх над их кровью. И до сих пор у него получалось неплохо. Не зря же отец доверял ему, пусть и под присмотром опытных людей, сбывать деревских бобров, куниц, меха и мед. А теперь Люд потерял не только отца. Он утратил положение в роду, свое место в мире. Сын воеводы и челединки. В день смерти Свенельда он неведомо для себя получил свободу. Но и все. По закону ему, побочному сыну богатейшего боярина, не полагалось никакого наследства, ни хвоста Беличева. Теперь он мог распоряжаться самим собой и тем, что было на нем надето. Останется ли в роду, зависело от воли старшего брата Местины Свенельдича, законного наследника. Но какие сокровища могут быть дороже воли? Право распоряжаться собой. Выросшие при дружинах, Люд не боялся остаться с судьбой один на один. Он знал, куда деваться такому, как он. Даже если его служба не понадобится новым владыкам Киева, в Царьграде, в Средней Этерии, куда охотно нанимают варягов, ему будут очень рады. И нужные знакомства у него имелись. Недаром же русские купцы, что не год, по три месяца жили в Стратонесах предместье святого мамы, где как раз и стоит по зимам Средняя Этерия. Какое там спать! Душа его этой ночью была, как море в бурю, Волнами накатывала то боль потери, то тревога о судьбе всей земли русской, стоявшей на грани больших потрясений, то окружающее голову ощущение свободы. Сейчас Люд еще сам не знал, чего хочет и к чему ему стремиться. Так, наверное, чувствует себя лист, оторванный от ветки, уносимый сильным ветром в неведомое. Неподвижно лежа на скамье, Люд закрывал глаза и ощущал этот полет. В одном он твердо был уверен. Как бы ни повернулась дальше его судьба, главная цель у него осталась прежней. Гибель его ждет или возвышение не так уж важно. Важно доказать всему свету, что кровь конунгов в нем сильнее жидкой холопьей крови. Всему свету и самому себе. Зрелище было настолько жуткое, что Берест не верил своим глазам. Стоял как бдын на краю луга в шагах в десяти от свежей могильной насыпи и судорожно сглатывал. Потом, когда смысл увиденного подошел к сознанию поближе, его все же скрутило, вывернуло. Но с рассвета он еще ничего не ел. Мать, пока варила кашу, послала его посмотреть, чего отцы со стравы не идут, неужели пировали досвету. Все же не купали, на дворе жатва прошла, ночью и особенно перед зарей холодно. Поэтому сейчас Берест лишь давился мучительными судорогами пустого желудка, кашлял и сглатывал. Закрыл глаза, но и так перед взором стояла эта, пожухлая, еще зеленая трава, а на ней десятки человеческих тел, похожие на кучи брошенной одежды. Нарочитые мужи носили варяжские кафтаны, у иных даже с полосками цветного шелка на груди, в разное время полученные в дар от Свенельда и самого Ингоря. Теперь все это облегало изрубленные окровавленные тела. Хорошая ткань была испятнана уже почерневшими потеками крови. Стояла жуткая вонь от распоротых животов и разрубленных секирами черепов. Прыгали над телами вороны, испуская истошные гортанные крики. Огненным сполохом метнулась прочь леса. И было тихо, ни звука, ни вздоха, ни стона, только ветер шевелил траву по краям истоптанного луга. Вытерев рот рукавом, Берест обернулся. Надо уже взять себя в руки. Он не дитя, не отрача, восемнадцать лет сравнялось. Три года как за ралом ходит, на Мокошиной неделе жениться будет. Это сон или морок? Собрав всю волю, он заставил себя сделать шаг ближе к могильной насыпи. На глаза попалась среди травы отрубленная кисть руки, где в пальцах еще был зажат засохший надкушенный кусок баранины. И Берест снова поспешно отвернулся, сгибаясь пополам. Не держали ноги, но сесть на холодную землю он боялся. Казалось, сама земля источает смерти, втянет его в себя, умертвит, как этих всех. Пол сотни лучших мужей деревских — Только на днях они съехались сюда, в Малин, к старинному святилищу племени Маличей на Рже, чтобы увидеть, как князь Маламир встретится с киевской княгиней Ольгой, вдовой недавно убитого неподалеку на Тетереве князя Ингоря. Она сказала, что должна принести жертвы на могиле мужа, проводить его дух к дедам, а потом уже говорить о новом замужестве. Берест сам видел вместе с другими Маличами, как она приехала. С нею было два десятка отроков, припасы к пиру. И все. Казалось бы, чего опасаться. Отцы толковали, что из затеи этого брака едва ли что выйдет, пусть даже Ольга встанет с Маламиром под свадебный рушник. Русики не после этого не признают ее своей госпожой. И Маламир получит жену, пусть знатную и красивую, но не власть над Киевом. Однако все это было делом будущего. Вчера Маломир созвал всех старейшин земли Деревской, кто только мог успеть приехать. Самих древлян с берегов Ужа, рыне Убороти, Малича из Тетерева. Только от Случан никого не было, но их с западных окраин ждать пришлось бы долго. А Ольга была уже здесь, и Маломир не хотел откладывать день своего торжества. Пусть все увидят, как склонится перед ним жена Ингаря, родная племянница Олега Вещева». Многие из Малина видели, как готовится этот пир. Берест с братьями сам помогал расстилать на земле кошмы и овчины, рубить и возить дрова для костров. Киевские отроки даже дали им по пирогу. В сумерках молодежь отправили домой. Вчера Берест жалел об этом. Теперь не мог опомниться от холодной жути. Дозволь ему и братьям боярин Гвездобор задержаться, и сейчас они лежали бы здесь, на этой окровавленной земле, холодные, как сама осенняя земля. Гвездобор. Он ведь где-то здесь должен быть. От новой мысли волосы шевельнулись на голове. До этого берест был просто поражен видом пяти или шести десятков изуродованных тел, но теперь сообразил. А ведь и все маленькие старейшины, приглашенные книги Киевской на погребение, тоже где-то среди этого трупья. Нет, он снова схватился за горло, но сглотнул и с усилием перевел дух. От этой мысли, казалось, мозги покрывались льдом. Они же пошли вместе с глездобором, старшей родичи и главы окрестных весей. Лисун, Малибош, Костыря, дед Мирята, дядька Родима, и никто из них не, не вернулся в весь, иначе уже давно была бы поднята тревога. Но, может, киянье их в полон взяли. Пытаясь успокоить себя этой мыслью, Берест сделал еще три шага вперед, заставляя себя вглядываться в лица. Ему случалось видеть мертвецов. Чуть не всякий год кто-нибудь допомирал, и он видел, как провожают Родовичей на краду, устроенную на жальники. Прошлой зимой лихоню порвал медведь. Вот на его тело было страшно смотреть. Но этих было слишком много сразу, слишком неожиданно, Не к тому они готовились. Пробивало дрожью при виде этих выпученных или полуприкрытых глаз, оскаленных, окровавленных зубов, искаженных лиц. Почти все эти лица Перест знал. И он еще раз окинул взглядом лук. «Не брали кияни пленных. Все здесь». Увидев знакомый затылок и сутулые плечи деда миряты, прямо на затылке чернел пролом от лезвия секиры. Берест отвернулся. «Нечего искать уцелевших, надо людей звать». А вот потом с ним случилось такое, о чем потом было стыдно вспоминать. Сделав шаг, он вдруг боковым зрением уловил движение и услышал сдавленный «Стон». Но за эти долгие и жуткие мгновения Берест настолько свыкся с мыслью, что вокруг него одни мертвецы, что когда одно из тел шевельнулось и пристало, с ним случилось то, что бывает с беспортошными мальцами. Почему им портов и не полагается? Он прирос к земле, чувствуя, как в портах стало мокро и липко, и смотрел не в силах шевельнуться, как лежащая подаль от прочих тела, в белой одежде, густо забрызганной темно-красным, тяжело поднимается с кошмы. Это была женщина. Живая она или мертвая, Берест сразу не понял. Лицо бледное, как белая ее свитка, запавшие глаза, однако лицо знакомое. Сварог, отец, да это же княгиня, предслава Олеговна из Искоростеня, жена Владислава. Она увидела Береста и потянулась к нему, сидя на земле. Вид у нее был такой, будто она сама не очень понимает, на каком она свете». Вся ее одежда и даже немного лицо было в крови, но сразу не удавалось понять, куда она ранена. Берест понимал, что должен подойти, помочь женщине, перевязать, если еще не поздно, но не мог сдвинуться с места. «Только подойди, прикоснись, и сам очутишься во власти Марены, хозяйки этого пира кровавого». Книги не огляделась и зарыдала. Без удивления и потрясения у нее уже было время осознать, что случилось — С полным пониманием огромного горя, что обрушилось на землю деревскую. Этот звук горького женского плача наконец вернул в тело берестову душу, что до этого все болталось где-то над затылком, привязанная тонкой серебряной ниточкой. Это не ни сон и не морок. Это полусотня изуродованных мертвецов, правда. И ему бересту, коня его сыну, придется сейчас идти с этой правдой к людям. Прибытие царьградского обоза было важным событием осени в Киеве и всегда привлекало много народу. Но сегодня людей на пристани упочаяны было больше обычного, и еще слудьи люд заметил кучку белых печальных кафтанов. Сам он был одет в обычную дорожную одежду, только вывернутую наизнанку. Наряжаться в цветное платье, как обычно делали перед приходом в город, дабы показать успех похода, сейчас было неуместно. У сходней его ждал Альф, соцкий соцке оружников Местины, тоже в белом кафтане. Молча обнял люто, похлопал по спине, выражая сочувствие. «Местина у княгини. Хочешь, ступай к нему или дома увидитесь, но это уж ближе к ночи. Нам еще разгрузиться надо. Все у вас хорошо, людей не потеряли? Один умер летом у святого мамы, съел что-то не то, а так все целы. Хорошо, люди нам теперь понадобятся». Альф ничего больше не стал рассказывать. После чего путники уже знают самое главное. Вот почему так много людей. Сойдя на причал, Лют разглядел, что в городе все четыре выжгородские сотни. Многие знакомые, и оружники, и десятские, и Иенарь и Воровсоцкий подходили к люту здороваться. Тоже обнимали и хлопали по спине. Не все любили Свенельда, но тяжесть этой потери и для рода, и для державы в целом все осознавали не хуже люто. Иные не приближались, лишь посматривали с любопытством со стороны, и в их глазах Люд видел отражение тех же вопросов и ожиданий, что томили его самого. На такие взгляды он привычно отвечал сосредоточенно вызывающим взглядом, заставляя отводить глаза. Очень хотелось поскорее увидеть брата. Теперь Местина стал вершителем его судьбы. И, казалось, один взгляд в это знакомое лицо откроет люту его грядущую участь. Со дня смерти отца Местине принадлежало право решать, Быть младшему брату человеком или нет? Судя по тому, что он прислал на пристань Альва свою правую руку, Люту не грозило быть отторкнутым от дома и рода. Но что будет теперь с самим Местиной? При Ингворе его положение было нерушимо, но того больше нет. И Свенельда нет, а значит, многочисленные враги отца и сына теперь попытаются отыграться за все свои потери». Десять лет назад Свенельд с младшими домочадцами перебрался из Киева жить в деревскую землю, и в поприще от Искоростеня у него был свой городец. Возвращаясь из Царьграда, Люд и Свенельдова дружина всегда сначала останавливались в Киеве, чтобы здесь дать отчет Мистине о его доле товаров и денег, а заодно рассказать на княжем дворе заморские новости. Местина со своей семьей и дружиной занимал старый отцовский двор, который сейчас, десять лет спустя, все еще называли Свенельдовым. Сюда Люд попал уже почти в темноте, когда проследил, как перевозят в клете товары из злодей. Киев изменился. На улицах, пристанях и торгах замечалось многолюдство и тревожное оживление. Лица были мрачны. Пол города обредилось в горевую белую сряду. Остальные носили обычную одежду, но, как и Люд, швами наружу. Князь был общим отцом всему русскому и полянскому роду, смерть унесла его совсем недавно. Но он уже был отомщен. Еще в Витичеве люту услышал о походе княгини Эльги в деревскую землю. С двумя десятками отроков она отправилась на могилу Ингвара и там приказала перебить с полсотни упившихся деревских старейшин. С самим Маломиром, ее незадачливым женихом, во главе. Рассказывая об этом снова, в оружники расправляли плечи. На лицах отражалась гордость своей госпожой. Вышгородская половина дружины уже почти десять лет принадлежала Эльке, и теперь отроки, не бывшие в тот день с ней, гордились этим делом как своим. Во дворе перед жилыми избами люто встретила Ута, его невестка, жена Местины и двоюродная сестра Эльки. Через нее Свенельс стал сватом самого Олега Вещего, и скромную, трудолюбивую, самоотверженную Уту в семье очень почитали. Вид у нее был изможденный, при виде младшего деверя на глаза набежали слезы, но быстро высохли, слезы она уже все выплакала. Обняв парня, Ута провела его в дом, усадила, пыталась покормить. Но он не мог есть, а только глядел на нее, желая и не смея спросить «Как?». От Йенаря он еще на пристани услышал. Ута и ее дети были при том, когда Ингвар погиб. Все случилось у них на глазах. Но как они попали на берег Тетерева, да еще в такой страшный час? Все это из-за нас. Ута сидела, уронив руки на колени, и от ее одетой в белое худощавой малорослой фигуры веяло тоской и неутолимой болью. Она исхудала за это лето и осень, черты лица заострились, сделав ее старше ее неполных тридцати лет. Из-за меня и детей. Если бы мы не поехали на погребение, но кто же мог знать? И вот тут Люд узнал самое для него страшное. Понял, почему русы и в Витичеве, и в Киеве так странно на него смотрели. Убийство Ингвара не состоялось бы, если бы не измена Свенельдовой дружины. Лет пятнадцать, безраздельно пользуясь всей деревской данью, его оружники разбогатели, завели семьи и хозяйства, носили греческие кафтаны и желали, чтобы после смерти господина все осталось по-старому. Для этого им требовался новый, такой же влиятельный вожак, способный отстоять свои и их права перед Киевом. Его они надеялись найти в Местине, но тот обманул их надежды, отказался ради деревских бобров изменить Ингвару и русской державе. Пытаясь его принудить, старшие свинильдовые оружники сговорились с древлянами и устроили похищение Мистинаной семьи жены и четверых детей и сестры-девицы. Их спрятали в болотах, в тайном старинном святилище, куда знали дорогу меж Топий, лишь самые сведущие из местных. И оттуда их сумел вызволить Ингвар с двумя десятками гридей. А на обратной дороге их ждала засада на реке Тетерев, древляне во главе с Маламиром и остатки Свенельдовой дружины, уже к тому времени перебитой Ингваром. Последнюю битву русский князь принял на берегу, на глазах Уты и детей. Подробно об этом в романе Ольга «Княгиня русской дружины». Здесь и далее примечание автора. Гримкель Секира, его соцкий, был убит стрелой в тот миг, когда держал на руках Велесика, шестилетнего сына Местины. Сейчас мальчик, тоже одетый во все белое, жался к коленям матери, и лицо его было не по годам сурово. «Я все понял». Подняв глаза к молодому Стрею, сказал он, когда Уто умолкла перевести дух. "Гримкели его люди погибли, чтобы спасти нас. Когда у меня будут свои оружники, я буду им как брат и отец. Потому что вождь и дружина — это отец и дети, братья и братья». Уто притянула его к себе и поцеловала в голову. Она сама учила его этому, и он, сын и внук воевод, крепко запомнил страшный урок своего детства. А вот Люд снова сидел, как дубиной по шлему ударенный. Сейчас он хуже шестилетнего дитяти понимал, что ему думать обо всем об этом. Сиги Сакс, Элиди с его серебряными бусинами в косичках темной бороды. Четверо братьев Свеновичей, ловких по торговым делам, двое из них обычно летом ездили в Царьград продавать деревскую дань, а двое зимой на Моравский путь с полученными взамен греческими паволоками. При отце оставались Рановит и Турабор, значит, прибывшие с ним из Царьграда Евлад и Бер лишились братьев. А Турила, Ашвид, Берняк, парни, Ольтур, Лис, Кислый, Болва, Регни, Ловец, его наставники и приятели, те, с кем он всю жизнь с семилетнего возраста сидел за одним столом в отцовской гриднице, сперва здесь, потом в Свенельдовом городке. И они предатели? Убийцы? Их руками едва не было погублена Ута с детьми а потом и сам Ингвар отправлен в Волгалу. Это не укладывалось в голове. Зато было понятно, почему на него так все смотрят. Свенельд погиб на охоте, ни в чем не изменив господину. Но дружина его предала Русь и тем заставила русов в его сыновьях видеть почти тех же предателей. «Мы со Свенельдичем хоронили их», Ута называла мужа по отчеству. «Нас Маламир привез в и за Свенельдичем послал. Вот, сказал... Ингвар твоих чад захватил и хотел в Киев увести, а я отбил и тебе вручаю». Как он не зарубил его на месте, только из-за нас. А вернуться мы не могли. Не знали, что нас в Киеве ждет, а тут весть пришла. Эльга сама едет. Тогда мы поехали к ней навстречу. С древлянами вместе. И потом вместе с ней в Киев ускакали, а там на могиле никого живого не осталось. Предслава только». «Как у меня ней теперь сердце болит! Эльга с нами опять дружна и от наветов защищает, но люди нехорошо косятся на нас, ты ведь приметил уже!» Люд молча кивнул. Он думал, что потерял отца и князя, а оказалось еще хуже. Под угрозой была родовая честь. Местина приехал домой только ночью. Вместо троих-четверых телохранителей, как обычно, сейчас при нем был полный десяток, и это лучше всяких слов сказала Люту, как нехороши их дела. Он встречал брата у двери избы, во дворе, сойдя с коня. Местина обнял его, но как-то отстраненно. Лицо его, обычно бодрое, сейчас выражало смертельную усталость. Черты казались огрубевшими, веки опухли, как будто он очень мало спал». Старшего и младшего свинельдово сына разделяло 17 лет. Старший был заметно выше ростом. Люд горячо надеялся, что еще подрастет в ближайшие годы, но черты лица были почти те же — острые скулы, глубоко посаженные глаза. У местины от давнего перелома носа осталась горбинка, а Люд унаследовал от свенильда глаза цвета ореха, которые при разном освещении меняли цвет, от серо-зеленого до светло карева Красивые светло-русые волосы он зачесывал назад и связывал в длинный до лопаток хвост. Люту, как человеку более низкого положения, эта красота не полагалась, и остриженные по греческому обычаю волосы спереди закрывали половину лба, а по сторонам он заправлял их за уши. Отросли за время долгой обратной дороги. После лета под жарким солнцем греческого царства его светлая кожа приобрела буроватый оттенок, Обычное следствие первоначальной красноты, и выгоревшие волосы казались еще светлее. Черты младшего брата еще дышали юностью. Нечто детское еще сохранилось в очертании свежих ярких губ, в пушистых прямых бровях, в чисто выбритых щеках с ямочкой справа. Он уже брился, но право носить бороду, как парень неженатый, еще не имел». Однако в твердых очертаниях челюсти, в крепкой шее и покатых мускулистых плечах уже сказывалась заложенная в нем мощь, которая будет крепнуть с каждым годом. В этих юных чертах заметнее было выражение горестной растерянности, будто чувству еще негде было там скрыться, спрятаться. Правильные черты старшего брата к 34 годам огрубели, на высоком открытом лбу виднелись тонкие продольные морщины, в очертаниях губ, таких же ярких, появилась жесткость. И напряжение всех бед придавало ему выражение лишь утомления и замкнутости. Братья казались разными и в то же время очень близкими, как один и тот же человек на разных ступенях своей жизни. У старшего уже многое было позади, и место свое в жизни он давно нашел. Он хорошо знал, чего хочет, его понимание своего пути уже прошло через суровые испытания, но зато он был за этот путь спокоен. А судьба младшего еще таилась в темном источнике Норн. До этого дня сводные братья не знали друг друга близко. Старший был уже взрослым мужчиной и воеводой, когда младший еще бегал в рубашонке и рубил бурьян деревянным мечом. Подрастал люд в земле деревской, и в последние восемь лет они виделись то здесь, то там по три-четыре раза в год. Теперь, когда не стало Свенельда, главы рода, они вдруг оказались наедине и взглянули друг на друга новыми глазами. Каждый будто задавался вопросом, «Да что он за человек-то, мой единственный брат?» От этого Люд не знал, что сказать. Оба они понесли большую потерю, но не причитать же, как бабы. Ой, дескать, горе-то какое, но кто бы подумать мог. «Ни с кем в городе не подцапался, почти сразу спросил Мистина. «Нет». «Я Альва послал к тебе, чтобы видели, ты мой брат, и кто тебя тронет, со мной переведается». «Так все плохо», — вырвалось у люта «Пока Эльга за нас не так, чтобы очень плохо». Я сам отомстил за Ингвара, на моем ноже местино коснулся белой рукояти скрама на поясе. Была маломирова кровь. Я ее привез, от сорочки кусок отрезал и вытер. И в гриднице боярам и старцам показал. Тебе покажу, но после. Эльга лоскут у себя заперла. Она верит мне. Говорит, что верит. Он закрыл глаза и замолчал. Но видно было, как глазные яблоки тревожно перекатываются под опущенными веками. Маломирова кровь еще не все. Еще до того скрам Местины окрасился собственной его кровью. Это была цена возвращения доверия Эльке. Он отдал во власть княгине свою жизнь, но об этом знали только они двое. Гибель Ингвара нанесла ужасный удар, державе русов, Но если бы она разрушила доверие между его женой и его воеводой, это дерево не устояло бы. Вдвоем они дали первый ответ беде, одержали первую победу и тем проложили себе дорогу к дальнейшей борьбе. Но сколько еще всего оставалось впереди? «Ты же был при погребении отца?» — тихо спросил Люд. «Да». Местина кивнул. «И ингора тоже. Для него и Гридии выложили общую краду. Древляне не хотели делать ему русскую могилу, да и что я мог дать ему с собой? При них были только походные пожитки, даже меч ингоров не нашли». «Как так?» Его добивали в реке. Она видела. Местина прикусил губу и оглянулся на дверь, куда вышла ута, оставляя братьев наедине. Он отступал в реку и получил сразу две смертельные раны уже по пояс в воде. Он упал назад, и меч выпал в воду. Эти псы спешили его добить, не догадались поискать меч, а его же сразу унесло. Но оно и к лучшему. Они не отдали нам оружие, то, что потом собрали». Сказали, что это их добыча, и они ее к богам поднесут. Не знаю, как бы я спал, если бы тот стервец-гвездобор или маломир или сакс получил волчий зуб и ходил хвастался. Местина невольно прижал ладонь к колбу, заслоняясь от такого позора. Пусть лучшее в реке лежит. Так все это затеял сакс? Старший отцов оружник, правая рука Свенельда. Опытный, толковый человек, сильный воин, Сигге был опорой дружины и своим влиянием на нее уступал лишь самому вождю. «И его приятели, старики», — кивнул Местина, Элиди Ашвит. Они всем заправляли и соблазнили всю дружину». «Пойми», — легко угадывая смятение брата, Местина шагнул ближе и положил руку ему на плечо. «Отец никогда бы такого не позволил. Отец был верен Ингвару как своей чести». Ты был еще мало в годы между первым и вторым походом на греков. Тогда здесь тоже было все непросто. Ингвар ушел в Дань, а зимой грознято Черниговский и Хельги Красный. Предлагали мне не пускать его назад, взять Эльгу в жены и самому сесть на киевский стол. Что? Впервые об этом слыша, Люд вскинул голову и вытаращил глаза. Он знал, что род отца очень хорош и по женской ветви связан родством с Аскьёльдунгами, А матерью Мистины к тому же была дочь князя Абадритов, так что старший сын Свенильда унаследовал королевскую кровь от обоих родителей. Но представить его на киевском столе, мужем княгини, почти как если бы ему предложили один из двенадцати престолов в Асгарде. И поначалу это могло бы получиться. Но отец показал мне плеть. Мистина взглянул на ларь у двери, где лежала его плеть, в ту же памятную зиму, подаренная ему Свенильдом. И я понял, что он не советует мне этого делать. Местина улыбнулся, думая о том, чего не мог рассказать Люту. И как день ясен, он был прав. Понимаешь, отец не хотел даже киевского стола для меня, потому что это была бы измена. Лишнее честолюбие губит. И он вовсе не желал делать дерева своим наследственным владением и отнимать у киевских князей после того, как сам захватил для них эту землю. Те люди, что пошли против Ингвара, предали и своего покойного вождя тоже. Люд молчал. Тяжко было думать о предательстве тех, с кем он вырос, но теперь хотя бы становилось ясно, на чьей стороне он сам, на той, где отец. «Что теперь?» — наконец спросил он. «Мы скоро пойдем туда», — как о вполне обычном деле ответил Мистина. «За моего побратима Ингвара я отомстил, за Ингвара князя русского мстить будем мы все». «Весь род русский. А что касается нас, тебя и меня, нам придется не быть разъявами в этом походе, чтобы ни одна сорока не смела даже мысленно обвинять нас в предательстве, понимаешь?» Местина наклонился ближе к брату и взглянул ему в глаза, Кари, при свете масляного светильника на столе. «Сейчас, когда мы с Эльгой уже развернули удачу, лицом к себе найдется немало отважных витязей, желающих стяжать себе славу на деревской крови» но мы с тобой должны быть на острие этого меча, обязаны перед собой, перед памятью отца, перед честью наших предков-скьёльдунгов». И даже в этот тяжкий час Люд воспрянул духом от этих слов. Его знатный брат, сын абодрицкой княжны, сказал «мы» о нем и о себе, как о равных, признал и его сына челядинки, таким же потомком старинного рода датских конунгов, «мы должны быть впереди всех». «Пусть даже умереть, но не отстать и никого не пропустить вперед. Теперь нас лишь двое, мужчин нашего рода, ты и я. И если к тому дню, когда последние уцелевшие древляне будут брошены к ногам Эльги и Святослава, мы оба будем живы, с меня приличный меч». Люд не сдержал улыбки. «В первый раз с того часа, когда шел за Бернишей к Тормору, чтобы узнать все эти новости». Приличным мечом в семье назывался Рейнский клинок, так называемый корляк, с клеймом и с набором, какой был у Свенельда и какой сейчас лежал на скамье, снятый местиной вместе с плечевым ремнем. Для люта получить такой было бы почти то же, что сесть в круг двенадцати богов на небесных престолах. Но дело-то не в этом. Люто пустил голову, с трудом подбирая слова для того, что переполняла грудь. Каково бы ни было мое оружие! — выдохнул он. — Пусть она убьет меня, если я не докажу, что я сын своего отца. По жестким чертам Местины вдруг расплылась улыбка, и от нее это усталое лицо стало ясным и красивым, будто солнце, а в глазах его мелькнуло некое чувство, какого люд не привык там видеть. Добрая усмешка, радость, даже любовь. Но Местина тут же прикрыл глаза, будто желал спрятать от него их влажный блеск, и опустил голову.